Глава 12 «Смотрите, это же Паскудин!» — загробным голосом произнес Эдуард Арсеньевич, глядя в окно. «Это один из них?» — спросила Карина Корона, повернувшись на кресле в сторону Эдуарда, который находился за ее спиной. «Это непонятно, кто или что, но если он здесь появился и караулит нас, то получается, что точно один из них!» — обреченно произнес Эдуард Арсеньевич. «Мой дядя Паскудин, фамилия у него такая!» — сказал Рыжая Борода, скачив со стула оказавшись рядом с Эдуардом Арсеньевичем. — Не, это не он. Дядя уже в годах солидный такой. — Облегченно, — произнес Рыжая Борода. — Ну и что делать будем? — спросил Эдуард Арсеньевич. и Инна тихо и незаметно заснула, сжавшись на двух стульях. — Нужно было полагать, — раздраженно произнесла Карина Коровна. «Надо подготовить машину. отвлечь с помощью охранников этого человека. Вот и все. Карина Каруна, есть запасной выезд?» — разумно предложил профессор Смышляев. «Сомневаюсь, что он человек», — пробубнил Эдуард. «Есть, конечно», — с запозданием ответила Карина Каруна и начала искать нужный номер телефона. «Владик, заезжай внутрь. Встань у старых ворот. Сейчас тебе подойдет охранник, затем сразу на территорию». Карина Каруна, дав указание водителю, Сразу взяла в руку трубку настольного телефона. «Там возле здания крутится какой-то неприятный тип. Отвлеките его, сделайте так, чтобы он поверил, что я поеду на автомобили помощника-делегата. Затем быстро откройте старые ворота!» Повысила голос Карина Карлона. Кажется, охранник что-то мычал в ответ. Может, это показалось. Но Карина корона взяв небольшую паузу, продолжил «Хорошенько посмотрите, чтобы там никого не было!» Если кто есть, то задержите, доложите мне, отведите в сторону, чтобы никто из посторонних не видел, когда поедет моя машина. Все понятно. Или еще раз повторить. Смотрите, если обосретесь, то всей сменой утром в отдел персонала с заявлениями». Карина Корона бросила трубку телефона. «Гражданин, что вы здесь делаете?» К Паскудину подошел охранник тот самый, что не пускал внутрь рыжую бороду. — Я что-то не совсем понимаю, что вам нужно, товарищ дорогой. Я где хочу, там и нахожусь. Наглый даже с вызовом ответил охраннику Паскудин. — Здесь находиться нельзя. Частная территория, — произнес охранник. — Частная — это то, что ты насрешь, любезный, и желательно тебе покакать за вот этим забором. Улыбнулся желтыми зубами Паскудин. Охранник растерялся, подошедший ему на помощь молодой коллега Тоже не мог найти аргументов в пользу удаления Паскудина. «Покиньте территорию», — тупо произнес охранник. «Ты мне еще, может, ордер предъявишь?» — веселился Паскудин. В этот момент к разговаривающим подошел водитель Карины Короны. В отдалении, скрытая между двух небольших деревьев, стояла старенькая иномарка, за рулем которой сидел мужчина средних лет, внимательно наблюдавший за происходящим. На другой стороне периметра вся остальная дежурная смена охранников с большим трудом открывала заржавевшие запасные ворота. Одна петля в итоге сломалась, но ворота были открыты. Женщина в пятнистом костюме бегала по кустам и близлежащим окрестностям, чтобы убедиться в том, что рядом никого нет. «Вам сказано поставить машину в гараж?» Карина Карловна на лахту звонила, сказал охранник водителю в присутствии поскудину Что, она мне не позвонила. Прочувствовав роль по-своему, выказал недовольство водитель. Не знаю. Она поедет на авто господина помощника-делегата. Произнес охранник, и водитель спокойно отправился к своему автомобилю. Покиньте территорию, или я буду вынужден вызвать полицию. Снова взялся за свою охранник Паскудин почувствовал, что происходящее выглядит довольно странно. Но он был уверен, что с предприятия есть один выход для автомобиля. А то, что господа покинут свой приют пешком, пролезая в какую-нибудь дыру, было для понимания Паскудина невозможным. Тем более автомобиль Кавакакина оставался на месте. Паскудин неохотно вернулся в свой автомобиль. «Что-то не то», — сказал он товарищу. «Ты точно знаешь, что один выезд с территории?» «Вроде да». И мужики с механического цеха сказали, что один...